«Умный ты, начальник, и прозорливый. Сам знаю. Так что насчет вопроса? Ты паспорт Островского видел? Ну, а то и что? На дату рождения внимание обратил? Нет, тот-то же. А еще умный. Константину Федоровичу Островскому в минувшую субботу исполнилось 65 лет». Я навел справочки и выяснил, что в субботу и воскресенье он бурно праздновал с друзьями и почитателями в ресторанах и у себя дома, а в понедельник его торжественно чествовали в доме кино с речами, поцелуями, подарками и банкетом. Так почему же господин Кричевец во всем этом участии не принимал? Почему с четверга на прошлой неделе до позавчерашнего дня не встречался с Островским? «Или встречался, но скрывает», — заметил Юра. «Еще лучше», — согласно кивнул Зарубин. «Больше ничего не заметил?» «Заметил». Халипова открыто заигрывала с этим каскадером. А как Волкова на это реагировала? Ей что, это нравилось? Она не боялась, что кричевец клюнет на молоденькую красоточку? Не ревновала? Не начала ненавидеть Халипову. А может, у Халиповой с кричевцом... Все уже и случилось, и Волкова об этом догадывалась, или даже точно знала. Чем не повод для убийства? Причем убийца может выступать как сама Волкова, так и могущественный любовник Халиповой. Или в связке. Волкова ревнует. Доводит до сведения заинтересованных лиц информации о связи Халиповой и Кричевца, и желаемый результат достигается без шума и пыли. Она... Расправляется с соперницей чужими руками. «Хороший вопрос, начальник. Я сам ими чуть не подавился, пока Антона слушал. Что ж ты его об этом не спросил? Рано, пока рано. Я еще с Анитой Станиславной побеседую, потом подумаю, как эти неувязочки обыграть». Волкову Юра Коротков уже видел накануне. Она произвела на него сильное впечатление. Красивая умная женщина, совершенно не похожая на всех остальных. Вроде бы те же две руки, две ноги, одна голова с волосами и лицом, а все равно Волкова производила впечатление уникальности и полного несходства со всеми окружающими. «Почему ты?» — ревниво спросил он. «Я сам встречусь с Волковой». «Тебе нельзя!» Зарубин хитро подмигнул. «А мне можно!» «Почему это тебе можно?» «Потому что я маленький, маленький и некрасивый. Меня женщины всерьез не воспринимают, стойку на меня не делают, расслабляются допускают все различные ошибки. Я для них не комиссар мегре, а смешное недоразумение. А я нахально этим пользуюсь. Чем красивее женщина и чем выше на ростом, тем больше у меня шансов выведать у нее то, что она хочет скрыть». «Понял начальник?» «Иди уж, недоразумение», — рассмеялся Коротков. Приглашать Аниту Станиславовну Волкову на Петровку Сергей Зарубин счел нецелесообразным. «Когда человека подозреваешь, это означает, что тебе что-то в нем непонятно». или в его характере, или в его жизни. То есть ты думаешь, что он способен на какие-то побуждения и поступки, но до конца в этом не уверен. Какой же смысл вызывать его к себе, когда можно прийти к нему домой и получить дополнительную информацию о его вкусах, привычках и образе жизни? Волкова жила в центре, рядом со станцией «Новокузнецкая». в Старомонетном переулке. Едва перешагнув порог ее квартиры, Сергей почувствовал, что оказался...